Глава 18. Тело будто погружается в обволакивающий эфир, кожу немного покалывает, но со следующим шагом это ощущение проходит. Позади меня слышится вздох, то ли облегчение, то ли удивление, и спустя всего мгновения меня за плечи обхватывают крепкие мужские руки. «Куда тебя понесло?» — дракон рычит, глаза его мечут молнией, но за этим скрывается что-то другое. Неужели испугался потерять приманку? Переживает, что не сможет вернуть артефакт? Но тут он делает странное. Крепко прижимает к себе и гладит по волосам. Я замираю, прижатая к его груди. Слышу, как гулко часто и взволнованно бьется его сердце. И правда переживает. «Ты действительно тут хозяйка», — говорит Сайтон. «Через фамильную защиту живым мог пройти только человек, которого принял дом» да и вообще найти эту комнату надо суметь от чего то в его голосе сквозит горечь я сначала расслабляюсь в его руках, а потом понимаю как все это странно что же он так быстро от своей истины то убежал упираюсь руками в его каменную грудь и отталкиваю он не сопротивляется и легко выпускает меня из этих странных нелогичных объятий и много ты успела услышать подслушивая чужой разговор у двери. Сайтон выгибает бровь. «Но главный вопрос — чему из этого ты поверила?» «Провокатор. Не хочу слышать больше вранья. Не хочу больше думать об этой какой-то неправильной, калечащей душу истинности. Поэтому перевожу разговор». «Раз уж я здесь, расскажешь, что это за комната?» Я отхожу от Сайтона на пару шагов и с интересом рассматриваю стол. «Вид стащил что-то из этого?» «Я прохожу вокруг стола, легко касаясь чертежей и каких-то механизмов». «Я бы сказал, самое опасное из этого», — прорычал Сайтон. «Но ты же сказал, что сюда невозможно пройти, если дом не принял», — возражаю я. «Как же он умудрился?» Я с вызовом гляжу на него, показывая, что подловила его на лукавстве. Но мужчина переводит взгляд на один из шкафов, чтобы смотреть мимо меня» и сжимает челюсти. Ему удалось по одной причине. Я считал его другом. Что ж... Сайтон поправляет борта Камзола и снова серьезно смотрит на меня. «У меня теперь просто нет друга». Закусываю губу. Очень не хочется верить, что мой брат оказался на это способен. Может, Сайтон вынудил его? Может, он сделал это из каких-то благих побуждений?» Сайтон обходит стол и подзывает меня. «Иди сюда. У меня есть для тебя подарок», — говорит он, скидывает себя камзол на высокий стул и склоняется над столом. «Я перебираю пальцы. Мне интересно, но с чего бы Сайтон ударить мне что-то? Брак договорной, он и так представил меня хозяйкой в доме. К чему все эти объятия и расшаркивания?» Он не выдерживает, берет меня за руку. Но не так, как там, в церкви, жёстко, как-то по-хозяйски, а так, будто уговаривает меня довериться ему и подойти. От касания по руке словно бежит маленький разряд, зажигающий в груди огонёк. Поэтому я спешу забрать свою ладонь, но тепло, растекающееся по телу, никуда не девается. Я всё равно подхожу ближе. Сайтон слегка улыбается не противной ухмылкой, с которой он последнее время со мной разговаривал, а той которая нравилась мне много лет назад. «Смотри. Он показывает мне небольшой голубой кристалл, оплетенный золотой спиралью, внутри него горел крошечный огонек. Это будет твоим помощником при перемещении по дому». Я как зачарованная смотрю на этот артефакт. «У меня же есть Вергена», — не отрывая взгляда, говорю я, но уже невероятно сильно желаю, чтобы кристалл стал моим. «Она сопровождение, а не навигатор», — возражает Сайтон и вкладывает мне в руку артефакт. «Прекрасно», — восторженно шепчу я. «Но вот тут нужно немного изменить направление витков». Я машинально сдвигаю пару витков относительно друг друга, и комнату застилает ярким голубым светом.